Глава 3. Решение Виида Среди игроков, которые спаслись благодаря подземному проходу, были Хелман, Маркус, Льюис и Гран. Это была та самая компания, которая пересекла горы Баркху вместе с Виидом и Манауей. Они пытались заманить Виида и Манауэ в ловушку, но ситуация обернулась против них и вместо наживы квартет погиб сам. После того случая четверка игроков вернулась в королевство Розенхайм и продолжила свою деятельность. грабя всех, кто только им попадался, включая даже мечей. Квартет, будучи частью гильдии Ика, жил преступной жизнью и все время размышлял о новых творческих методах совершения зла. Эти люди идеально подходили для этой гильдии, лидером которой был никто иной, как Дарий. Никогда не думал, что существуют такие гильдии. Их не волнует ничего, кроме славы, а начать межгильдийскую войну для них вообще расплюнуть. Гильдия Ика. Когда до нее доходили слухи о подкрытии новых охотничьих угодий, она без раздумий посылала туда своих головорезов, чтобы захватить это место силой. Они брали под свой контроль подземелья, обнаруженное другими игроками, и устанавливали высокую входную плату, а в некоторых случаях принудительно отнимали добытые игроками предметы с низкой вероятностью выпадения. Это гильдия как раз по нам. Квартет – быстро поднялся в ранге среди других участников гильдии. Однако время шло, а гильдия оставалась на своем прежнем месте. Из-за их сравнительно небольшого размера они не могли тягаться с более крупными сообществами. А из-за своих чудовищных преступлений люди попросту стали сторониться их. Более слабому нужно осторожно совершать преступления, чтобы не попасться. Но гильдия Ика превзошла свои возможности и сунула палец туда, куда не следовало. Таким образом, приток новых членов иссяк, а гильдия рассыпалась, так и не став одной из самых больших на континенте. Глава гильдии Дари бежал из королевства Розенхайм на центральный континент, поскольку здесь слишком многие люди хотели выпустить ему кишки. Эта гнусная четверка также хотела отправиться на центральный континент, Но там у них тоже хватало врагов, а потому они были вынуждены мигрировать в королевство Бранд. В широком и открытом мире Версальского континента существовало множество возможностей для бандитов и преступников. Они терроризировали королевство Бранд своими грязными выходками, и вскоре их положение стало неустойчивым. Видя, что в королевстве Розенхайм про них забыли, они решили туда вернуться. Квартет решил прощупать ситуацию в крепости Серобург. И как раз в этот момент, когда он рыскал по торговым проукам, случилось вторжение церкви Эмбеню. Что будем делать? Ну, мы можем попытаться смешаться с какой-нибудь группой и сбежать. Я более чем уверен, что нам удастся отсюда выбраться живыми. Когда они попытались прибиться к какой-нибудь из групп, их тотчас же вычислили как квартет Двичи и, соответственно, отказали. Мир слишком жесток. Надеюсь, больше я вас никогда не увижу». Двичи были оставлены на произвол судьбы перед лицом надвигающейся церкви Эмбеню. Но когда в крепости Серобург появился бог войны Виит и сказал, что попытается помочь беженцам, даже среднеразмерные гильдии решили последовать за ним, а сердца игроков наполнились радостью и надеждой. Появление всего одного человека резко сменило общий настрой всех этих обездоленных людей. «О боже, этого не может быть! Это же бог войны Виит!» Хелман, Маркус, Льюис и Гран были потрясены внезапным появлением Вида. Когда они впервые столкнулись с ним, то не знали, что он достаточно известная фигура, и услышали об этом лишь спустя какое-то время. Мы высмеяли его за то, что он скульптор, и в конце концов поплатились за это. Ну, как ни крути, теперь у нас есть что вспомнить. Однако прошло уже много времени, и Вид побывал во множестве эпических приключений. Видео с его участием были разбросаны по всему залу славы, а его задания то и дело обсуждались на форумах и по игровым каналам. Таким образом, квартет тоже захотел поучаствовать в каком-нибудь крупном приключении. Я ему завидую. Для него нет ничего невозможного. Я более чем уверен, что если бы бог войны видеть захотел, то смог бы в мгновение ока развалить даже гильдию Облака. Даже главы известных гильдий не осмеливаются что-либо предпринять против Виида, когда он проходит мимо них. Думаю, они даже плату за вход в подземелье у него не стали бы брать. Когда человек достигает такого уровня, с ним нужно считаться. Квартет Двичи превозносил бога войны Виида и восхвалял его приключения. Однако, естественно, лишь после того, когда до них дошло, что бог войны Виид и скульптор Виид – это один и тот же человек. Как думаете, он помнит нас? А, давайте лучше не будем попадаться ему на глаза. Смешаться с остальными людьми – вот это наилучший вариант. Двичи смешались с жителями и выбрались наружу через подземный проход. Как только они оказались на поверхности, то услышали громкий рев караклопов, несущихся в атаку на ледяного тролля. Вид того, как бог войны Виит сражается с гигантскими монстрами, командуя при этом рыцарем смерти Лорентом-вампиром, был слишком эпичен, чтобы описать его простыми словами. «Да здравствует бог войны Виит! Мы бесконечно благодарны ему за наше спасение!» Виит безрассудно бросался на Караклопов. Со стороны это выглядело так, словно он потерял чувство реальности. «Ах, вид! Нет!» – страхи выкрикнули игроки. Один вид этих огромных караклопов, буйствующих на поле боя, вызывал головокружение. И еще более ужасным были мысли о том, что будет, если получить удар рогом или попасть под одну из его толстых ног. Игроки думали, что вид просто-напросто там погибнет. Однако он ловко маневрировал между громоздкими караклопами. «Поворачивай, ледяной тролль уже там!» Лучники и шаманы церкви Эмбеню были бессильны, поскольку не успевали даже прицелиться в прыткого ледяного тролля. <фу> Это слишком грязный метод! Вид был человеком, которому комфортно жилось в этом мире благодаря мелким уловкам. Даже мечи признали его способности, ведь он быстро адаптировался к любой битве благодаря самодельным фантастическим стратегиям и тактикам. «Поймайте меня, если сможете!» Вне зависимости от своих больших размеров, Виит ловко перемещался между караклопами. Он даже подныривал к ним под брюхо, заставляя монстров сталкиваться и мешая продемонстрировать всю свою боевую мощь. крах! Они яростно бросались на него, опустив вниз свои рога. Однако все было безрезультатно. Всякий раз, когда Виит был достаточно близко от них, На монстров начинала действовать его аура холода, затрудняя их передвижение. Вместе с тем, Вид не просто бегал по полю боя, уворачиваясь от вражеских атак. Это было то, что он обычно называл прекрасной возможностью разжиться трофеями и получить опыт. «Монстры повсюду, но у меня достаточно силы и живучести, а также есть жрецы, которые меня подлечивают». Хоть Виид и не объединился с ними в группу, но когда его здоровье опускалось до критической отметки, больше сотни жрецов в любой момент были готовы применить исцеляющую длань. «Давайте повеселимся!» Копье в руке Виида дрогнуло, словно вот-вот должно было развалиться. Благодаря скульптурному разрушению, дополнившему и без того невероятную силу ледяного тролля, стальное копье уже погнулось от непрерываемых мощных ударов. Дзинь! Вы нанесли критический удар. Ваш удар оказался сокрушительным. Караклоп погиб. Вы нанесли критический удар. Удар нанесен с использованием пронзающего копья. Защита Караклопа была проигнорирована, а его нога проколота насквозь. «Хия!» Используя обильную силу ледяного тролля, вид жестоко сокращал численность стада караклопов. «Вы нанесли критический удар. Вы активировали кратковременную богатырскую силу. Ваш удар оказался сокрушительным. Караклоп больше не в состоянии сражаться». «Видя, что караклопы несут большие потери, к ледяному троллю бросился монстр-босс. По сравнению с другими караклопами, эта особь была намного крупнее». Ее рост достигал 9 метров, а глаза и рог опасно светились. Это был альфа-самец Караклопов 420 уровня. Даже вдалеке чувствовалось, как от его поступи дрожит земля. Это просто увеличенная версия. Чем монстр больше, тем он неповоротливее. Учитывая то, что Виит и сам сейчас был в облике ледяного тролля, говорить такое было настоящим лицемерием. Но, так или иначе, ему предстоял поединок с монстром класса босс. При этом затягивание боя ему было совершенно невыгодно, и, несмотря на все сопутствующие риски, Виит должен был одолеть огромного караклопа как можно быстрее. Вид стоял на вершине холма и ожидал подходящего момента. Мне всего лишь нужно правильно избежать его атаки. Когда альфа-самец пробежал достаточно близко, Вид бросился прямиком в середину стада остальных караклопов. Босс не хотел растоптать оставшихся своих сородичей, а потому приостановился, затормозив передними копытами. Этого-то и стал, Вид, «Дзынь, вы нанесли критический удар. Вы активировали кратковременную бакатырскую силу. Удар нанесен с использованием пронзающего копья. Альфа-самец караклопов был ранен. Как и предполагалось, один удар не мог сокрушить монстра класса босс. Вид обогнул альфа-самца и продолжил атаковать. Ту-дух! Ду-ду-дух! -ду. дзинь Вы нанесли критический удар, урон увеличился на 29%. Вы нанесли критический удар, урон увеличился на 58%. Вы нанесли критический удар, урон увеличился на 127%. Последовательная серия критических ударов. «Дзинь! Прочность стального копья упала до нуля, и оно сломалось». Копье, до сих пор выдерживающее колоссальные нагрузки, все-таки сломалось и рассыпалось. Вид быстро спрятал его обломки в рюкзак и вытащил сразу два новых копья. Первое явилось аналогом разбитого и было подобрано после смерти одного из рыцарей на Вивернах. Второе называлось Валенсовым копьем и было получено в подарок от старейшины гномов во время празднования в королевстве Тор. «Наслаждайся избиением, ты, носорог-переросток!» Тем не менее, защита босса была по-настоящему грозной. Всего за несколько ударов наконечник стального копья затупился, и сила атаки оружия существенно упала. Вид быстро вооружился Валенцевым копьев и подпрыгнул в воздух. Поткнув в ногу гигантского караклопа копье, он использовал его в качестве трамплина и заскочил кайфа-самцу на спину. А теперь тебе конец. В конце концов, монстр не выдержал череды мощнейших ударов атак Виида, наносимых в его спину, и умер. Альфа-самец Караклопов обладал чрезвычайно высоким запасом здоровья, защиты, живучести и ловкости, но ничего не смог противопоставить цепкой хватке Виида.